захотел сказать, испугался. В этом Сергей убежден. Но сейчас не это главное, сейчас главное то, что вдруг вспомнил Чуприн и о чем сказал. Это не могло вызвать у него опасений. Он сказал, что Гусев крутил баранку, а он сидел и смотрел вперед и заметил, кстати, фотографию какой-то не нашей девчонки там у него, сказал он. это означает Сергей вдруг почувствовал, как маленькая едва заметная трещинка возникла в убедительной, стройной, подкреплённой несокрушимыми уликами версии Валькова. Едва заметная, совсем крошечная трещинка. В тот же день, под вечер, Сергей вместе с Цыбадаевым поехали на Светочную улицу. По дороге Мурат показывал Сергею новые проспекты, здания бесконечные кварталы жилых домов, показывал с гордостью и радостью за свой город, за его людей, за дружбу, которая помогла в такой короткий срок залечить раны страстных землетрясения, сделать Ташкент ещё красивее. И Сергей искренне восхищался этими зданиями и широкими прямыми проспектами. Потом они ехали по тихим тенистым улицам, где за деревьями и арыками стояли уютные небольшие домики с занавесками на окнах и телевизионными антеннами, со скамейками у высоких глухих ворот. Проезжали они и узкими, изломанными улицами старого города, вдоль которых тянулись бесконечные глухие глиняные дувалы, пыльные, местами полуразвалившиеся. И Мурат объяснял, что в старину улицы нарочно строились с такими резкими поворотами, чтобы легче было обороняться от нападавших врагов. Наконец они выехали на небольшую шумную площадь, и Мурат сказал, махнув рукой: "А вот и Цветочная улица, пожалуйста. Мы в тот вечер, как в нее въехали, так сразу машину увидели. В темноте желтые подфарники в нее горели. Больше тут никакого цвета нет, пожалуйста, видите? вижу", задумчиво ответил Сергей. "А к самой машине свет горел, не помните? Никакого света что?" Они подъехали к тому месту, где стояла машина Гусева. Сергей вылез и огляделся. "Да, совсем небольшая улочка и узкая, с одного конца перегорожена там стройка, и вечером здесь совсем темно, это ясно". В сгущавшихся сумерках Уже сейчас тонули стояли без окон стены домиков на противоположной стороне. Они прошли улицу из конца в конец, потом Сергей неторопливо, словно считая шаги, перешел на другую сторону, постоял там. Вернувшись к поджидавшему его около машины Бадову, он снова задумчиво оглядел улицу и вдруг попросил водителя развернуться. Он пристально следил, как машина тяжело неуклюже, дважды подаваясь назад, совершил этот маневр. «Давайте теперь подойдем к дому Чуприна, предложил Сергей. Тем же путем, каким он мог идти в тот вечер. А он мог только так, сказал Ибадов и направился к воротам возле маленькой часовой мастерской. Работает? кивнул на нее Сергей. Нет, небрежно ответил Мурат, Вторую неделю уже закрыта, переводить ее отсюда хотят. Что тут за работа?» Они вошли в распахнутые ворота и неторопливо пересекли пустынный заросший травой двор. В противоположном конце его оказалась калитка, через нее они попали в соседний двор. Там стоял торцом, выходя на другую улицу, длинный, видимо, старый, оштукатуренный дом с тремя подъездами. Вдоль него, под окнами первого этажа, тянулась полоса густого кустарника. Сергей и Ибадов подошли к дому. Где нашли нож, спросил Сергей. Он держал в руке небольшой листок со схематическим планом, составленным оперативной группой, выезжавшей на место происшествия. На плане была нанесена Цветочная улица и оба двора, и вот этот дом. Крестиками было указано, где стояла машина Гусева и где был обнаружен нож. Сергей все время сверялся с этим планом, и чем дальше, тем все скептично и посмотрел на него. Крестик обозначавший нож был унесен слева от третьего подъезда на заштрихованные полоски, обозначавшие кустарник. А вот тут он лежал, пожалуйста, уверенно откликнулся Ибадов, и нагнувшись, сунул руку в кусты. Сергей присел на корточки и внимательно осмотрел указанное место. Земля здесь была покрыта слоем ржавой слежавшейся прошлогодней листвы. Кто же его нашел?» — спросил Сергей. «Я именно и нашёл? вспыхнуло смыщение неба